Глава 20. Замок Карайман в Ордяле. Я так яростно замотала головой, что волосы разлетелись в разные стороны. Нет, я не ведьма. Королева хотела всех нас убить. Она убила моих родителей. Развернувшись, я побрела к деревянному ведру. Я виканка! Едва я успела опуститься на колени перед ведром, как меня стошнило. Он ошибается. Наверняка ошибается. По моим венам не текла ведьминская кровь. «Моя мать — дочь Верховного Жреца, а отца звали Милош!» В ушах раздался голос Анкуты. Она звала своего сына. Я ахнула. Последний кусочек мозаики невыносимо медленно встал на место. Меня опять замутило и еще раз стошнило. Как я могла это забыть? Николай встал на колени рядом со мной и, несмотря на свой гнев, нежно меня обнял. «Уходи!» — сквозь слезы попросила его я и попыталась отодвинуться, чтобы он не мог до меня дотянуться. «Оставь меня одну!» «Нет», — стрегой погладил меня по спине. «Тебе все еще нужно в воду, пока ты не замерзла насмерть. Не его дело, выживу я или умру. Магия меня истощила, а осознание того, кто я на самом деле, отняла последние силы. Кирилл и Лупа в курсе? Известно ли им, кто наш отец? Известно ли это Раду? Нельзя говорить Николаю. Так у него точно появится причина ненавидеть и презирать меня». Таинственный наследник королевы, сын дочери, которую убила Селеста, был моим отцом, не веканином, а ведьмаком. Он научил меня уважать жизнь, не вредить другим, быть искренней и честной, а сам оказался величайшим лжецом на свете. Николай протянул мне стакан. «Выпей это и позволь мне тебе помочь». У меня не было сил продолжать спор. Мысли путались, разум лихорадочно старался вспомнить. Голову пронзила острая боль. Он поддержал меня, когда я вставала. Провел ладонями по рукам. «Как ты смогла спрятать подобную силу?» «Я даже не знала, что она у меня есть», — рассеянно ответила я. «Это невозможно. Магию такого рода не скроешь. Почему ты раньше не убила Ликанов? Слышать упрек в его голосе было невыносимо. Словно так я ранила Ивана или убила Арвида. Он мне не верил, и все же я попробовала еще раз. «Потому что не знала, что могу. Я веканка, у нас нет таких способностей!» Мне хотелось кричать. «Мне известно, что викане не обладают такими способностями!» Уверенно сказал Николай и повел меня к бассейну. «Он не оставит меня в покое. Разве ему не нужно быть у сестры или лучшего друга? Неужели он боялся того, что я могла сотворить с такой силой после того, как открыто ее показала? Хотя сейчас мне казалось, что при помощи магии я не смогла бы поднять даже соломинку!» Я спустила по плечам лямки нижней рубашки, и она упала на пол. Теперь я была абсолютно обнажена. Впрочем, ничего такого, чего он не видел бы раньше. Николай позади меня резко втянул в себя воздух. Или все-таки? Я повернула голову. Его интарные глаза расширились, а кожа была бледнее, чем обычно. Он внимательно смотрел на мою спину. В его взгляде читался ужас. «Что случилось?» Он нахмурился. «Ты серьезно думала, что сможешь вечно это скрывать?» Рано или поздно кто-нибудь увидел бы. Вот почему Раду тебя прятал. Как он это скрыл? В аквинкуме ее еще не было. О чем ты говоришь?» Николай отвел мои волосы в сторону и перекинул их через плечо. Провел кончиком пальца по спине. От этого касания покалывала кожу, но оно не было похоже на прикосновение любовника. «Скажи что-нибудь», — шепотом попросила я. «Красиво». Его голос прозвучал глухо. Я читал об этом но рисунков нигде нет что красиво ты говоришь загадками я пыталась разглядеть то что так приковало к себе его внимание семиконечная звезда я он осекся меня потрясло выражение его лица в нем отражалась горечь николай взмолилась я положив руки мне Наталию он молниеносно переместил нас через всю ванную к огромному зеркалу его прохладные руки обжигали мою ледяную кожу поверни голову приказал стригой после того, как поставил меня и развернул лицом к себе. На меня он не смотрел, только на мою спину в зеркале. Нахмурившись, я выполнила его просьбу. От открывшегося зрелища у меня перехватило дыхание. Николай приподнял мне волосы над плечом, чтобы я могла рассмотреть каждую деталь. У меня на спине, которая раньше была безупречно чистой, теперь красовалась замысловатая гиптограмма. «Семиконечная звезда?» — ахнула я. «Мощность такой магии несравнима ни с чем», — подтвердил Николай. «И ты по-прежнему будешь утверждать, что не чувствовала ее силу? Почему ты ее скрывала? Скажи мне правду, Валия, кто ты?» В его голосе слышалась мольба. «Как будто он все мне простит, если только я открою ему правду». Но я не могла. «Я правнучка королевы-ведьм, наследница Селесты. Если произнесу эти слова вслух, они станут правдой. Я ее не скрывала». Вместо этого выдохнула я. «Откуда она взялась? Что это значит?» Николай уже почти не скрывал своего недоверия. «Ты никогда ее раньше не видела и не прятала тогда от меня намеренно?» Я покачала головой. «Нет». Он вновь внимательно посмотрел на звезду. Я опустила голову и уткнулась лбом ему в грудь. Николай меня не остановил. «Как же я устала!» «Она меняется», — тихо произнес он. «Становится четче и проступают руны». Жжет немного. Во рту так пересохло, что язык еле ворочился. На мгновение у меня появилась надежда, что Николай мне поверил. Однако затем он почти оттолкнул меня от себя и взял мое лицо в ладони, заставляя посмотреть на него. «Не знаю, в какие игры ты играешь, но дам совет благодарность за то, что сегодня ты спасла жизнь Селии. За то, что спасла всех нас. Если ты правда не заодно с королевой, то не показывай никому этот знак. Отправляйся обратно в Мунтэнью». Спрячься где-нибудь среди людей и скрывай эту магию. Селеста узнает о твоей силе и откроет на тебя охоту. В ее руках ты станешь оружием. И если мы встретимся на поле боя, я убью тебя, прежде чем ты убьешь тех, кого я люблю, Валия потел Теперь он произнес мое имя чуть ли не с нежностью. Холодные губы коснулись моих, и я ахнула. Но Николай отстранился от меня слишком быстро. «Прощай, маленькая ведьма». В его словах прозвучало сожаление, а потом он ушел, дверь захлопнулась. Я его потеряла. Он никогда и не был моим, поправила саму себя я. И неважно, знала я правду или нет, мы никогда не были предназначены друг для друга. Каждый шаг давался мне с невероятным трудом, но я поплелась к круглому бассейну. Вода снова нагрелась, когда я в нее опустилась, и от нее пошел пар. Какое-то время у меня теплилась надежда, что вода смоет символ, Но быстрее растворюсь я сама, чем пропадет семиконечная звезда. Была ли у отца такая же метка? Носила ли ее на коже Селеста? Почему символ проявился сейчас? Дело в магии, которую я высвободила? При мысли обо всем, что связывало меня с бессердечной королевой, желудок завязался узлом. Дверь опять открылась, и я подтянула колени груди. Сквозь поднявшийся пар я не могла различить, кто вошел — И на секунду представила, что Николай одумался. Так и думала, что кровосос подожмет хвост, как только сообразит, что ты не безобидная веканка, которой легко управлять, раздался голос лупы. Затем зашуршала платье, и вскоре после этого она скользнула в бассейн. Ты знала, потрясенно спросила я, что в твоих венах течет ведьминская кровь? Конечно. То есть как, конечно! прошипела я. Почему ты мне не сказала? Она сделала два грибка и подплыла ко мне. Я не сомневалась, что однажды ты сама это выяснишь, а до тех пор не хотела нарушать твое душевное равновесие. Кстати, я, добрая веканка до да мозга костей, ни капли ведьминской крови. Она сверкнула своей привычной злобной ухмылкой, и мне стало немного легче. Значит, ты мне не сестра? На глаза навернулись слезы. Наши отношения никогда не были особенно теплыми, но внезапно это перестало иметь значение. Я не хотела снова ее потерять. Сестра? Лупа улыбнулась и поморщилась, как будто откусила что-то кислое. Меня охватило чувство благодарности за то, что она пыталась смягчить ситуацию ради меня, ведя себя так же отвратительно, как всегда. Похоже, ее не волновало не то, что я стала убийцей, не то, что была наполовину ведьмой. Вот только любопытно, известно ли ей о семиконечной звезде и о том, кем являлся мой папа. «У нас одна мать, но разные отцы. Но я всегда это знала. Откуда?» Я постепенно согревалась, и дрожь успокаивалась. «Виканское седьмое чувство!» — откликнулась Лупа и вздохнула. «Это было очевидно. Мы совершенно разные. И наш отец...» — слово «наш» она выделила. «Любил тебя больше, чем меня. Надо отдать ему должное, он пытался это скрывать. Но получалось плохо. Тебя он тоже любил?» — заверила ее я. «Каково ей было жить с этой мыслью? В детстве и позже, в двенадцать лет?» «Любил» ответила Лупа. «Просто не так сильно, как тебя и Кирилла. Они мне все рассказали за пару дней до той роковой ночи. Думали, что я достаточно взрослая для того, чтобы знать». Она сглотнула. «Ничего подобного. После этого у меня в голове совсем все перепуталось, и я стала еще более невыносимой, чем раньше. А в ваш день рождения сбежала». У нее вырвался глухой смешок. «Хотела узнать, пойдет ли он меня искать, испугается ли за меня». Она всего на два года старше меня. Наверное, Милош встретил нашу маму, когда Лупе исполнился примерно год. Он был единственным человеком в ее жизни, которого она могла назвать отцом. Что произошло?» Избегая моего взгляда, Лупа шмыгнула носом. «Покажешь мне?» — аккуратно спросила я. «Я практически ничего не помню, лишь какие-то обрывки». Сестра нерешительно кивнула. «Только не осуждай меня», — попросила она потом. «Я себя ненавижу за это». «Не буду». Лупа протянула мне руку, и наши пальцы переплелись. Я закрыла глаза. Если кто-то сам концентрировался на определенном воспоминании, мне становилось намного легче в него попасть. Лупа сидела на разветвлении дуба, спрятавшись в его густой кроне, и смотрела на наш дом. Солнце уже село, и я увидела маму, которая звала Лупу. Я сжала губы. Так отчетливо видеть маму, нежные черты ее лица, потускневшие с годами. «Вот папа вышел из дома, остов которого я нашла прошлой ночью. В воспоминании он был невредим. Стены обвиты жимолостью и диким виноградом. Из трубы в темнеющее небо поднимался белый дым. Отец держал за руки меня и Кирилла. «Вы останетесь с мамой», — раздались его слова. Он был высоким и стройным, с вьющимися рыжими волосами и такими же зелеными глазами, как у меня. «А я поищу лупу», — поцеловав каждого из нас, отец пообещал. «И приведу ее домой живой и здоровой, не переживайте». Несмотря на свою молодость, он нес ответственность за всю семью. На момент встречи с нашей мамой ему не могло быть больше 18 лет. Как он сбежал от Селесты? Что она сделала с ним в детстве? На все эти вопросы мы никогда не получим ответов. При виде него, такого живого, во мне пробудилось столько разных эмоций. Прежде всего, скорбь. Скорбь по времени, которое мы не провели вместе. Лупа спрыгнула с дуба. Но не вернулась домой, а побежала глубже в лес. По нескольким камням перепрыгнула на другую сторону ручья. Она то и дело останавливалась, чтобы сломать ветки и привязала к сучку ленту для волос. Хотела проверить папу, посмотреть, сколько он будет за ней идти. А потом неожиданно застыла. Я ощутила ее страх, когда она услышала хриплые лающие голоса. Лупа вжалась в дерево. Когда она осторожно выглянула из-за ствола, ее сердце забилось с огромной скоростью. Сестра ахнула и закрыла себе рот рукой, чтобы не закричать. Сквозь заросли крались волки. Два ликана. Я чувствовала ужас, который охватил маленькую девочку при виде этих чудовищ. Один из них замер и огляделся вокруг. Лупа задержала дыхание, когда взгляд волка остановился прямо на ней. В глубине леса раздался вой, похожий на зов. Оба ликана развернули вытянутые мускулистые тела и унеслись прочь. Лупа сползла на землю по стволу дерева. Вскоре после этого ее нашел наш отец. Он ласково убрал ей волосы со лба. «Твоя мама, брат и сестра очень волнуются», — только и сказал он вместо того, чтобы ругаться. «И еда уже готова. Не знаю, как ты, а я голодный». Я почувствовала, как Лупа боролась с собой. Ей хотелось и дальше злиться, но она не могла. Поэтому сестра просто встала и взяла его за руку. И тут словно из ниоткуда выпрыгнули три громадных ликана и оторвали отца от нее. У него не было шансов. Он слишком отвлекся. Лупа закричала, но они утащили его, а она осталась в лесу. Воспоминание исчезло, хотя я отчаянно за него цеплялась. Не хотела его отпускать. Хотела еще раз увидеть маму, но Лупа убрала руку. Когда я распахнула глаза, по ее лицу бежали слезы. — Это я их приманила, — прошептала сестра. — Они бы не нашли нас, если бы я не оставила те идиотские следы. Я побежала обратно домой. Мама была мертва, а вы с Кириллом исчезли. На поляне я обнаружила труп отца. Его связали, а на спине у него была та звезда. Это все моя вина. Я обняла ее за плечи и прижала к себе. Как она могла так думать? Или Раду ее в этом убедил? Чушь, они, наверное, давно нас искали. И теперь я знала, почему. Милышу как-то удалось сбежать от королевы и из Ониксовой крепости. Он встретил нашу маму и спрятался вместе с ней недалеко от Караймана, родового гнезда его семьи. Десять или одиннадцать лет они жили там незаметно для всех. Но Селеста не сдавалась. Вот только куда она пропала? Королева исчезла в то же время, когда он сбежал. Нанятые ею ликаны, должно быть, непрестанно прочесывали весь ордял, разыскивая Милыша. Знал ли он, что однажды она вернется? Почему родители не предостерегли нас и не подготовили к этому дню? «Спасибо», — тихо сказала я Лупе. «Спасибо, что позволила мне увидеть их еще раз». Она села прямо. Вода легкими волнами плескалась у ее плеч. «Ты так мало помнишь только потому, что Раду велел Магнусу стереть тебе память. И если бы он действительно исполнил приказ, то ты бы забыла и нас с Кириллом». «Так вот, почему я почти ничего не помню. Во мне поднялась ярость, словно море во время прилива, и вода нагрелась». — Если не хочешь, чтобы мы сварились, держи себя в руках, — строго скомандовала Лупа. — Почему я не должна была помнить? — спросила я, стараясь успокоиться. Она пожала плечами. — Этого я не знаю. Потому что Раду, одержимый властью, садист, он думал, что ты не обладаешь магией. Его интересовал лишь Кирилл. — Тебе известно, кто твой отец? — продолжила я. Оставалось еще столько вопросов. Он был веканином и рогатым богом в Бельтайн. Той ночью мама забеременела мной, но этот мужчина ей не особенно нравился. Раду пытался устроить их брак, но она отказалась и вышла из Ковина. Я погрузилась под воду с головой. Потребность стереть со своего тела все следы этой ночи и ужасной новой информации стала просто непреодолимой. Когда я всплыла, лупа протянула мне кусок мыла и сама тоже начала намыливаться. «О самом страшном ты теперь знаешь». — сказала она гораздо спокойнее, чем пару минут назад. — Осталась только одна вещь. Раду утверждает, что этих монстров отправила королева, но, как по мне, у него были куда более веские причины. Собственная дочь обвела его вокруг пальца. Она вышла замуж за ведьмака и родила от него детей. Дочь верховного жреца нарушила закон. Если бы об этом стало известно, то над ним насмехался бы весь Ордял. Раду не из тех, кто прощает, «Ну с чего бы, Селесте, нами интересоваться? В этом нет никакого смысла. Значит, она не в курсе всей правды. Я вспомнила совет Николая, но потом отмахнулась от него и повернулась к ней спиной. «Потому что?» — медленно произнесла я и отвела волосы в сторону, чтобы она хорошо рассмотрела семиконечную звезду. «Мужчина, с которым сбежала наша мать, оказался не просто ведьмаком, а потерянным наследником королевы, ее внуком». Лупа ахнула, когда я встала. «Мы с Кириллом — правнуки Селесты». «Вот дерьмо», — прошептала она. «А я-то думала, что знаю все наши темные семейные тайны». «Самую темную, очевидно, нет». Я опустилась обратно в воду. «Понятия не имею, что мне теперь делать. Раду в курсе, и рано или поздно он этим воспользуется. Тогда он нас защитил, но я не верю, что он сделал это ради нас». «Я тоже», — согласилась сестра. На ее лице появилось воинственное выражение. «Николай это видел?» Я кивнула. Она поднялась, и вода закапала с ее тела, покрытого порезами и синяками. Ни одна из этих ран, казалось, не причиняла ей боли. «Тогда я возьмусь за этого кровососа. Если скажет кому-то хоть слово, он труп!» Лупа, несомненно, была настоящим стихийным бедствием в обличии веканки. Сегодня она сражалась и выжила, но против Николая ей не выстоять. Я тоже встала и направилась в сторону ступеней, которые вели к выходу из бассейна. «Он никому не скажет». Сестра жестко рассмеялась. «Тут ты, возможно, права. Он будет хранить этот секрет, пока не представится возможность продать его с максимальной выгодой». Она взяла меня за плечи и слегка встряхнула. «Очнись, Валя! Мир не такой, каким его описывал твой отец. Он был мечтателем. Считал, что сумеет спрятаться в домике в лесу, и все на свете о нем забудут. Но они не забыли, и он за это поплатился. Я не допущу, чтобы с тобой случилось то же самое». «Кирилл знает?» — спросила я после того, как мы вылезли из воды. — Он знает, что ваш отец был ведьмаком. Раду рассказал ему и в то же время дал понять, насколько ужасно подобное происхождение. Укутавшись в пушистые банные полотенца, мы сидели на теплых каменных скамейках. Мне не хотелось покидать эту комнату, так как я не знала, что ожидало меня за пределами. Я всегда надеялась, что Раду не вернет тебя обратно. Надеялась, что среди людей ты в безопасности. Я выгнула бровь. «Ловко же ты это скрывала. Мне казалось, ты меня ненавидишь. Я никогда не испытывала к тебе ненависти. Может быть, не питала особой симпатии, потому что родители относились к тебе как к особенной. А ты, судя по всему, такая и есть. Но эту загадку мы уже решили. Главное, теперь не зазнавайся». Улыбнувшись, я положила голову ей на плечо. «Раду прятал меня у людей», — медленно проговорила я, «потому что точно знал, какие силы дремлют во мне». А сейчас вернул обратно, так как желает превратить меня в свое оружие. А ты им станешь? Нет. Может, у меня и есть ведьминские силы, но я по-прежнему веканка, и клянусь, что не позволю себя использовать, ни Раду, ни Селесте. Тогда помолись великой богине, чтобы она помогла тебе сдержать эту клятву. Верховный жрец и королева давно сделали тебя своей игрушкой, как и всех нас. Сестра встала. «Нам нужен план действий. Грядет война, Валия» и ты окажешься на передовой. Хочешь ты того или нет? Я стояла в одном из проходов библиотеки Эстеры, уставившись на корешки книг, но не читая названий. После нападения прошло три дня. Николай, Алексей и Кайло сменяли друг друга у постели Ивана и Селии, яран не отходил от Карис. Последние участники съезда разъехались, и замок казался вымершим. Лупа, Кирилл, Магнус и я тоже получили распоряжение вернуться в Раску, но не подчинились ему. Я не уеду, не удостоверившись, что Селия, Иван и Карис выжили. Но мы все понимали, что однажды Раду сам появится в Караймане, чтобы забрать нас. Это было лишь вопросом времени. Я хотела навестить Селию, но Кайла меня не пустила. Просто смешно, что они пускали к ней даже Лупу, но не меня. Разумеется, я понимала, что им запретил лично Николай. И я не могла осуждать его за желание защитить сестру. Они не могли увести селию, потому что даже для этого она была слишком слаба. Кирилл метался от одного больного к другому. Как-то раз я нашла его в лаборатории, однако он был слишком занят приготовлением лекарства из пчелиного яда, которое требовало максимальной концентрации. Раны Ивана воспалились, и у него поднялась температура. Он умирал. Николаю будет очень тяжело, если вместе с его сестрой скончается и самый близкий друг. Но моего утешения он не хотел. В эти дни компанию мне составлял только котенок, которого подарил Кирилл. Из мрачных мыслей меня выдернуло испуганное перешептывание книг. Они как-то узнали о сражении и теперь категорически отказывались со мной общаться, хотя я не понимала, почему. Многие просто-напросто не давали мне их открыть. Даже люмины прятались в щелях между стеллажами. Если я правнучка Селесты, то могла бы, по крайней мере, рассчитывать на то, что они будут мне подчиняться. От одной мысли об этом в желудке все перевернулось. Никто не обязан мне подчиняться, даже книги и световые шары. Маленький Томик в кожаном переплете выдвинулся с полки, перед которой я остановилась, и смело попытался схватить мои пальцы. Однако я оказалась быстрее и шлепнула его по страницам. Заворчав, он скользнул обратно, но другие книги все равно забормотали ему поздравления. «Это не подходящее место, если ты ищешь ответы на свои вопросы», — стоявший в конце ряда стеллажей Кирилл направился ко мне. «Знаю». Я тихо вздохнула, когда он остановился передо мной. «Надо поискать в библиотеке Нексера, да?» Брат кивнул. «Лупа тебе все рассказала?» Он лишь снова кивнул и приложил палец к губам. Эта мера предосторожности была излишней. Я не собиралась говорить что-то при этих любопытных книгах. «Как дела у Ивана, Карис и Селии?» Спросила я, но он взял меня за руку и потянул за собой. «Мы вышли в пустынный холл». «У Ивана есть надежда», — ответил Кирилл. Карис и Селия не выкарабкаются. Я не знаю, что еще сделать. Селии поможет только своевременное возвращение магии Стригоев. А Карис получила слишком серьезное ранение. С ней Ярон. Конец близок. И единственное, что я могу, это избавить ее от боли. У меня задрожали ноги, захотелось куда-нибудь присесть. Карис была храброй дружелюбной девушкой и верной подругой Ярона. Теперь он ее потеряет, а в его жизни и так слишком мало людей, которым он мог доверять. «Если кто и знал, каково быть одной, так это я!» По моей щеке скатилась слеза. Кирилл взял меня за руку и сжал ее. Ее душа отправится в страну вечного лета и однажды вернется к нам. Более счастливой и опытной, потому что радости и печали прошлой жизни сделали ее более зрелой. Я вытерла слезы и кивнула. «Как думаешь, души наших родителей уже вернулись?» — спросила я затем. «Не знаю». Осторожно, как будто сомневался, позволю ли я, Он притянул меня к груди, и я с облегчением обхватила его руками. Отдалась его теплу и безопасности. В детстве мы очень часто обнимались, и сейчас это ощущалось как возвращение домой. Кирилл уткнулся лицом мне в шею, и я почувствовала на коже его слезы. «Прости меня», — прошептал он, — «я не должен был тебя отталкивать. Но если Раду поймет, насколько ты все еще мне дорога, он снова отнимет тебя у меня». «Я этого не допущу», — Потрясённая и расстроенная всхлипнула я. Магия хлынула из меня наружу и окутала нас прозрачной пеленой, словно желая нас защитить. Я не могла не предотвратить это, ни остановить. Почему Кирилл не рассказал мне раньше? Насколько же велик его страх перед верховным жрецом? Даже здесь, в Караймане. Тогда мы не вернемся в Раску. Никто из нас, — решила я, — исчезнем отсюда при первой возможности. Только вот я не знала, куда. В другой Ковен нам нельзя. И о помощи нам просить некого. Но я больше не дам Раду навредить Кириллу. Брат отстранился от меня. Он нас заставит. Он заставит тебя теперь, когда твоя магия больше не скована. Он тебя не отпустит. Это сила. Он вздрогнул. Это он сделал? Спросила я. Даже Кирилл боялся меня. Точнее, той магии, которая жила внутри меня. И вряд ли его можно за это винить. Образы мертвых и изувеченных ликанов преследовали меня каждую секунду, даже во снах. Я была рада, что больше не делила комнату селии, потому что по ночам просыпалась с криками. Во сне волчьи клыки царапали мою кожу, клыки впивались в шею, а дикий рык заглушал мои стоны. Сжав руки в кулаки, я отбросила воспоминания в самый дальний угол сознания. Эти сны наименьшие из моих проблем. Кто сковал мою магию? Раду? Иначе он никогда не рискнул бы отправить меня к людям. Я бы никогда не смогла скрыть эту силу, которая сейчас кипела во мне с тех пор, как чары спали. «Этого я не знаю», — с сожалением признался Кирилл. «Покажешь мне ее?» «Семиконечную звезду?» Он кивнул. «Конечно. От него мне скрывать нечего. Стоило ли сказать Николаю, кто мой отец? Этот вопрос мучил меня уже несколько дней. Но это не имело значения. Он мне не верил. Возможно, никогда не верил» а теперь получил подтверждение того, что я ему солгала. — Забудь о нем, — произнес Кирилл и взял меня за руку. Я тихо рассмеялась. С самого детства он без труда угадывал все мои мысли. — А ты можешь забыть Алексея? — Нет, — он покачал головой. — После тебя и Лупы он единственный человек, который для меня что-то значит. Эти слова прозвучали так пылко, что у меня сжалось сердце. Мы могли бы попросить его о помощи. Он бы поговорил с Николаем. Настала моя очередь мотать головой. Не хочу. Алексей не должен выбирать между тобой и своим братом. Кирилл открыл дверь в лабораторию Брыдики. Нас встретило тихое бульканье дистилляторов. В комнате приятно пахло разными травами. Я пробую кое-что новое, сказал брат, когда в открытой пробирке взорвался какой-то сиреневый раствор, и из него брызнули крошечные комочки. Люмин над нами чихнул и спрятался в углу. Я не просила Кирилла осмотреть мои травмы. Они были далеко не такими тяжелыми, как у остальных. Синяки уже пожелтели, а сломанное ребро болело только от неосторожных движений или слишком глубоких вдохов. Тем не менее, когда я сняла блузку, брат издал неодобрительный звук и потянулся за баночкой с мазью. «Тот факт, что ты это терпишь, не говорит ни о храбрости, ни о смелости». Он указал на рану у меня на руке, в которую явно попала инфекция. «Надо было раньше прийти», — тихо ответила я, пока он наносил мазь на воспалившееся место. Рана моментально закрылась, и на ее месте образовалась безупречная кожа. «Лупа рассказала, что Магнус подправил тебе память», — задал вопрос Кирилл. Я кивнула, подавляя гнев. С ним мне тоже еще предстояло разобраться. Однако этот трус меня избегал. Как он мог так со мной поступить? Он был тогда очень молод. К моему удивлению, встал на его защиту брат. И он тоже всего лишь инструмент в руках Раду. Не забывай об этом. По-твоему, это оправдание?» «Он может это исправить?» У меня в голове по-прежнему оставалось слишком много черных пятен. «Воспоминания возвращаются», — откликнулся Кирилл. «Вот почему у тебя так болит голова. Магнус не менял их, а просто скрыл. Он сделал все возможное, чтобы их сохранить. Тебе просто нужно время». Лупа тоже защищала Корбия. А я не знала, смогу ли простить его за то, что он натворил. Повернувшись спиной к Кириллу, я подняла нижнюю рубашку. У него перехватило дыхание». «Как красиво!» — благоговейно проговорил он, повторяя слова Николая. «У тебя тоже такая есть?» «Нет». Это прозвучало как-то слишком поспешно. «Ты унаследовала магию нашего отца. Не я. Ты наследница Селесты». Я опустила рубашку. «Но я не хочу ею быть. Судьбу не выбирают». В его словах слышалась безысходность. «Может, выбрать и нельзя, зато определить можно». Повернувшись к нему, заявила я, наверное, с большей горячностью, чем это было необходимо. До сих пор за нас это делали другие, теперь пора брать все в свои руки. Я быстро натянула блузку, когда раздался стук в дверь, и вскоре после этого в комнату просунул голову Алексей. Стрегой переводил взгляд с меня на Кирилла и обратно. — Ты можешь подойти? — спросил он Кирилла, и в его голосе слышалась мольба. — Я опять стала хуже. Договорим позже. Кирилл еще раз погладил меня по руке и пошел за Алексеем. В голове снова состучали молотки, и мне пришлось опереться на лабораторный стол, потому что ноги подкосились. Магнус не стер и не изменил мои воспоминания. Он сковал их, так же, как была скована магия. Все мое «я» заключили в оковы. Вот она правда. Меня заключили в оковы, потому что я, моя магия и мое прошлое представляли опасность для всего Ордяла. Сердце яростно заколотилось в груди, а из пальцев посыпались искры. Семиконечная звезда на спине раскалилась, а огненные искры теперь танцевали на кончиках волос. Лоб начало припекать. Там пытался открыться третий глаз. Сопротивляясь, я тихо заскулила, хотя хотелось закричать. Я этого не вынесу. Инстинктивно я понимала, что если магии станет еще больше, она сведет меня с ума. Деревянная столешница загорелась под моими пальцами. Потрясенная я отдернула руки и отшатнулась. «Это должно прекратиться». «Мне нужно научиться контролировать свою силу!» Не обращая внимания на ватные ноги, пошатываясь, я вышла из лаборатории. С каждым шагом походка становилась все тверже. Я направилась к двери, которая вела в библиотеку Нексера, и разбудила дремавшего на посту седого сторожа. Он поклонился, на мой взгляд, чересчур низко, и пропустил меня. Книги в библиотеке Эстеры боялись меня и не знали ответов на нужные вопросы. Здесь, внизу, шансы выяснить что-то о наложенных на меня чарах были несравнимо выше. Через пару часов я была готова сдаться. Тут слишком много книг, в которых слишком много страшных заклинаний, проклятий, порч. Меня уже тошнило от них. А обратных чар, которые освободили бы мою память, я так и не нашла. Кроме того, книги постоянно пытались напасть на меня и укусить. Тем не менее, я продолжала, потому что не знала, что еще делать. Никогда еще я не чувствовала себя такой бесполезной. Видимо, я понадоблюсь только, если кто-нибудь нападет на замок, потому что я обладала смертоносной силой. От этой мысли меня чуть не стошнило. Всю жизнь я старалась решать конфликты мирным путем, а теперь превратилась в оружие, устрашающее, ужасное оружие. Я взяла с полки книгу, на корешке которой было указано многообещающее название «Извлечение энергии и технопатия». «Валя», — послышался вдруг голос Кайлы, — «ты здесь? Ой, поганая тварь! Я вышла из прохода, в котором пряталась. Крошечная книжка вцепилась за волосы стригойки и болталась на одной из прядей. «Она только выглядит такой маленькой», — сказала я. «Если не избавишься от нее, она станет тяжелой, как мельничный жорнов. Том уже начал увеличиваться в размерах. «И как мне от нее избавиться?» На кончике моего пальца вспыхнуло пламя, и я направилась к ней. «Вежливые уговоры на этих чудовищ не действуют. Замри!» Я поднесла огонек кожи. Она задымилась, книга пискнула, упала, и, осыпая нас ругательствами, уползла под стеллаж. «Непривычно видеть тебя такой агрессивной», заметила Кайла, рассматривая свои опаленные волосы. «На меня так влияет здешняя атмосфера», мрачно объяснила я. «Ты что-то от меня хотела?» Николаю пришлось уехать на встречу с другими магнатами. Они хотят узнать лично от него, что тут случилось, и собираются избрать палатина, который будет вести переговоры с королевой. «Пора». «Любопытно». Я скрестила руки на груди. «И почему ты мне об этом рассказываешь?» Значит, он уехал, не попрощавшись. Впрочем, я этого и не ждала. Возможно, надеялась. Книги притихли, подслушивали нас. Одна злорадно рассмеялась, словно ощутив мою печаль. На лице Кайла отражалась жалость. «Селия хочет с тобой увидеться. Алексей не разрешил бы, но с учетом обстоятельств...» У нее в глазах заблестели слезы. «Если хочешь с ней попрощаться, сейчас самое подходящее время». Очень хочу. Больше я не смогла ничего выговорить. Час сели и пробил. Я забрала Милу из нашей комнаты и последовала за Кайлой к двери покоев Николая. Она очень слаба. Не расстраивай ее, предупредила меня Стрегойка. Я кивнула, и мы вошли. Мне навстречу хлынул настоящий жар. В камине полыхал сильный огонь. Перед ним вместе стояли Алексей и Кирилл, Алексей уткнулся лбом в плечо моего брата, а тот старался его утешить, хотя для подобных вещей утешения не существует. Несмотря на то, что Стригой был выше и сильнее Кирилла, сейчас он стал Алексею опорой. Селия лежала в кровати, и среди одеяла и подушек казалась маленьким ребенком. Когда я шагнула ближе, она попробовала улыбнуться, а я изо всех сил старалась не дрожать при виде нее. Щеки ввалились, и глаза выглядели просто огромными. Губы потрескались, а руки, которые девушка сложила перед собой, больше напоминали кости скелета. — Ты пришла, — прошептала она. — Конечно. Я присела на край кровати, а котенок аккуратно полез по одеялу и ткнулся мордочкой ей в лицо. Селия улыбнулась. — Спасибо за то, что принесла его. — Скоро приедет мама, а она не разрешила бы мне с тобой попрощаться. — Теперь нет. Когда кисть Селии подвинулась в мою сторону, я осторожно накрыла ее пальцы своими. — «Мне не важно, кто ты и какими силами обладаешь», — выдохнула она. «Все равно ты моя лучшая подруга». По моему лицу побежали слезы. «А ты моя?» — прошептала я. «Но Николай разочарован. Больше всего он ненавидит, когда ему лгут. И ты последняя, от кого он этого ожидал. Сейчас не время рассказывать ей мою историю. Но ты всех нас спасла», — продолжила Селия. Ее голос стал еще тише. «И я вечно буду тебе за это благодарна». Она зевнула. «Пообещай мне, что будешь осторожна. Николай все нам рассказал, и я боюсь за тебя. Когда королева явится сюда, ты должна будешь уйти». «Он все вам рассказал?» Почти беззвучно повторила я. Однако Селия уже закрыла глаза. Ее грудная клетка едва заметно опустилась. «Все». Подтвердил Алексей, подходя ближе, и Кирилл последовал за ним. Кайла, которая осталась стоять у двери, обошла кровать с другой стороны, Они заняли позиции, — сообразила я, — потому что боялись моего гнева. Он не имел на это права. Кто еще в курсе? Я поднялась, пытаясь успокоиться. По коже разлился жар, пот стекал по спине и испарялся на семиконечной звезде. Зрачки Алексея расширились. Только мы четверо. У нас нет секретов друг от друга. Рада за вас. Я не вышла, а скорее вывалилась из комнаты. Магия грозила вот-вот вырваться наружу. «Нужно усмирить эту силу, пока я еще в состоянии держать ее в узде, иначе пострадают невиновные». Вымотанная и испуганная, я прислонилась к стене в коридоре. Минуту спустя за мной осторожно последовали Кайла и Кирилл. «Надеюсь, она продержится до приезда Габриэлы», — произнесла Стрегойка, делая вид, что это не я, только что чуть не потеряла контроль над собой. «Мы ждем ее с минуты на минуту. Я пойду ей навстречу». Я потерла виски, в которых пульсировала боль. В голове царил полный хаос. «Бальзам больше не помогает?» — спросил Кирилл, когда Кайла скрылась из поля зрения. Его глаза были налиты кровью. Он не спал уже несколько ночей. «Если хочешь, могу дать тебе сок, чтобы ты могла выспаться. Без боли, магии и снов. Ты знаешь о моих кошмарах?» Брат кивнул. «Николай слышал, как ты кричала. При помощи своего сверхчувствительного восприятия или он стоял перед моей дверью? Плевать, он ведь все равно ко мне не зашел. Да, я хочу этот сок». «Магия сводит меня с ума», — прошептала я, потому что мне нужно было кому-то это сказать. «Не проходит и минута, чтобы мне не хотелось что-нибудь уничтожить. Она мучает меня, я не хочу ее. Она меня изменит, превратит в монстра». Когда я поделилась с ним своим самым большим страхом, по щекам полились слезы. «Карис умерла», — прервал меня Кирилл. Потом взял мое лицо в ладони. У нее не было шансов. Травмы оказались слишком серьезными. Но ты выжила. Ты научишься управлять своей магией не сойдешь с ума и не станешь монстром. Я не позволю. И Лупа тоже. Ты больше не одна.